Вернее, настоящий рок остался в средних веках вместе с конем, и сэру Джону пришлось пользоваться обычным пионерским горном. И горн в его губах по привычке пропел «Бери ложку, бери хлеб». «Дайте знак, когда мне падать в обморок», попросила командира Марина, излучая цветущее здоровье. Петенька торжественно принял из ее рук багор, и устремился к выходу. "Вот будет потеха", сказал барбар, сразу же с уходом рыцаря, освободившийся от всех неотложных дел. Сэр Джон тем временем отвёл свою ракету на исходную позицию и теперь мчался навстречу сопернику, потрясая копьём и оглашая окрестные звёзды именем прекрасной студентки. Петенка тоже высунулся из люка, поправил под гермошлемом очки и выставил свое оружие вперед острием. «Ах!» — произнесла Марина и зажмурилась. «Минуточку! Сэр Джон, прервитесь!» раздался со стороны голос, усиленный мегафоном, и бойцы опустили копья. К месту действия приближался патрульный корабль. «Сэр Джон, экстренное известие!» В районе Звезды Фомальгаут обитает настоящий дракон. Кидается на всех космонавтов, но точно цепной пёс, сообщил командир патрульного корабля. Если желаете сразиться, перебирайтесь к нам. Пока вы доберётесь на своей кля Савраске, его победит кто-нибудь другой. Превосходно. Наконец-то пришёл мой час, воскликнул рыцарь Джон. Я отправляюсь туда, едва мы закончим поединок. Сэр Штурман, надеюсь, вы не сразите меня копьем, и я не лишусь возможности совершить свой первый подвиг. Признаться мне было бы обидно. Ну что вы, покраснел Петенька. Тогда все в порядке. Обождите меня немножечко, сказал рыцарь Джон, командиру патрульного корабля. Не можем. У нас нет и минуты, ответил тот. Дело в том, что мы должны... отправиться без промедления, иначе планета, где обитает дракон, зайдёт за горизонт, и тогда уж его ни за что не достанешь. В общем, серк Джон, или поединок, или дракон. Выбирайте одно удовольствие, закончил командир патруля. Что же делать, произнёс рыцарь с горечью. Не могу же я отказаться от поединка. Что тогда обо мне подумает моя дама сердца? И с другой стороны дракон, которого я ждал всю жизнь, хоть разорвись на части, на него было жалко смотреть. "Послушайте, штурман", вмешался великий астронавт. "Рыцарь Джон известен как самый отважный человек во Вселенной. Лично я ручаюсь за его репутацию. Надеюсь, вы не сочтёте его трусом, если мы отложим ваш поединок на некоторое время". Случай, который ему подвернулся сегодня, бывает только раз в жизни. Вы и сами отлично знаете, что до этого настоящие драконы существовали только в сказках. Я понимаю, вы горите от нетерпения. Да я не горю, я могу и вовсе не драться, ответил Петенька покладистая. Нет-нет, вы и так щедрые. Я клянусь сразу же после победы над драконом найти вас, сэр Петенька, и дать вам возможность разрешить наш спор по единкам. — Как вам будет угодно, — ответил Петенька, соревнуясь в учтивости. — Главное, вы спешите избавить космос от врага, который кусается. И мы желаем вам успеха. И пусть известие о вашей победе быстрее долетит до прекрасных ушей Аалы. В тот же Джон привязал своего собразку к патрульному звездолёту и немедля отправился на подвиг. Жаль, сорвали такое зрелище, пробурчал недовольный Барбар. Но ну и кто же оказался самый совершенный? очень заинтересовалась Марина, открывая глаза. Чувство такое, будто она где-то близко расстелена начал Петенька. Близко-близко? Или близко, но не совсем пере бело Марина. Близко, рядом, воскликнул Штурман. Ага, загадочно произнесла Марина, будто ей-то всё стало ясно. Рядом. А кто она? По-прежнему неизвестно, безнадёжно закончил влюблённый. Услышав последние слова Штормана, командир оторвался от клавиш пульта, повернул голову и произнёс в раздумье: А что, если мы попробуем одно испытанное средство? Стоит зайти в какой-нибудь порт, как обязательно начинаются непредвиденные совпадения, будто бы случайные встречи и всякое другое тому подобное. Только для того, чтобы мы имели право свернуть с дороги, нужен уважительный повод. Какая-нибудь серьёзная авария или что-нибудь ещё такое, что может кончиться страшной катастрофой. Механик, позвал командир. А ну-ка посмотрите хорошенько.